Роберт. 22 марта. Вечер. В комнате было так накурено, что в пору топор вешать. Кот, рассудив, что здоровье дороже, убрался спать в спальню. А я, вооружившись большой чашкой кофе, пытался разложить по полочкам сегодняшние новости. Ситуация казалась настолько фантастической, что, находясь в здравом уме, поверить было трудно. Мертвые оживают, блин. Ладно бы еще просто ожили, тогда можно на экологию списать, мол даже они в такой загаженной земле не выдерживают. Но ведь еще и кусаться умеют, зараза такая. Я изредка могу пролистать бушковские фантазии на тему «Сибирская жуть», но одно дело читать, а другое в этих фантазиях участвовать. Еще одна вещь меня здорово тревожила. Что уж говорить, возможно и материальные потери. Не такой богатей чтобы из-за этой эпидемии остаться у разбитого корыта. Начинать все заново трудно будет. Дома не сиделось, поэтому решил доехать до бензоколонки, заправиться под пробку. Никто не знает, сколько завтра будет стоить бензин и будет ли вообще. Осторожно озираясь, добрался до машины и, облегченно вздохнув, выехал со двора. Людей на улицах почти не видно. Только, поблескивая люстрами, проносились патрульные машины. На заправке тоже пусто, что выглядело немного странно. Я ожидал увидеть очередь, неужели бензина нет? Залив полный бак, я подошел к дверям конторы и почти открыл. Когда увидел то, что заставило меня одернуть руки от двери, словно она была горячая, с внутренней стороны стеклянной двери, почти на уровне пола, увидел кровавый отпечаток руки. Ни хрена себе, достав пистолет, я осмотрелся. Вокруг было тихо. Ярко освещенная бензоколонка с совершенно пустой конторой. Держа пистолет двумя руками, сделал несколько шагов по направлению к машине и осмотрелся. Рядом с воротами автомойки в тени двигалась неясная тень. Развернулся навстречу и тут на свет вышел зомби. Судя по всему, один из сотрудников заправки. На нем была порванная синяя куртка с логотипом компании. Одна рука была сильно повреждена, словно ее кто-то долго грыз. Зомби ковылял ко мне, уставившись невидящими глазами, и что-то тихо урчал. Сделав несколько шагов назад, я спиной наткнулся на машину. Съездил, понимаешь, бензинчику залить. Что тогда чувствовал, не знаю, просто не помню. В голове проносились обрывки мыслей, звуки как будто приглушили. Слышал только удары сердца, словно их вбивали в голову. Когда до зомби оставалось шагов 10, я поднял пистолет и прицелился. Вдруг на меня нахлынула необъяснимая злость на кризис, на глупую ситуацию, в которой оказался по собственной вине, и на весь долбаный мир, породивший это чудовище. Глок мягко дернулся в руке, и зомби, сломанной куклой, упал на землю. Немного опустив пистолет, подошел к нему, по привычке сделав дабл-тап. Дабл-тап. Быстрый двойной выстрел. Я раскроил ему голову, попав в лоб первым выстрелом. Вторая пуля ушла немного ниже, пробив щеку. Горло подкатил ком, я еле успел отвернуться. Подъехавшие через 10-15 минут полицейские, а в их составе был и медик, осмотрели зомби и все помещения. Проверили у меня документы на ношение оружия и уехали, загрузив труп в багажник патрульной машины. Медик, правда, предлагал какие-то успокоительные таблетки, но я отказался. «Вот это да! Я уже думал, что сейчас меня пригласят на беседу в комиссариат. Почему решили применить оружие? А то и заберут ствол до выяснения. А тут все просто. Правда, посоветовали без нужды не гулять. От этой простоты по спине холодок прошел». Вернувшись домой, открыл бар и налил бокал коньяку. «Как правило, я не пью». Но сейчас это было просто необходимо. Созвонился с семьей, как смог успокоил их, и немного успокоился сам. Отец с тестим уже знали про зомби, от местных егерей услышали, и теперь спешно укрепляют дом. В общем, ведут себя правильно. Досталось мне, за то, что сразу не сказал. Поговорили, потом согнал кота с кровати и разложил на ней свой нехитрый арсенал. Итак. Как говаривал один киногерой в исполнении Ролана Быкова. Что же мы имеем на сегодняшний будничный военный день? Любимый Глок-17. К нему 10 магазинов. И считай сегодня купленные 1000 патронов. Почему 10 магазинов? Чтобы на соревнованиях после каждого упражнения магазины не снаряжать. Идем далее. Сайга М3 EXP-01. Под патрон 762 на 39 Слегка тюнингованная правда. Пистолетной рукояткой и накладки на цевье от CAA Tactical. Сверху газоотводной трубки – коллиматорный прицел. Такое размещение почему-то называют пионерским. Кому-то нравится, кому-то не очень. Мне так удобнее. А о вкусах и цветах, как известно, не спорит. Вместо стандартного приклада – американский. Шести позиционный от AR-15. Вот и весь тюнинг. Ну, еще дульный тормоз-компенсатор собственного изобретения. И встроенный в трубу приклада компенсатор отдачи. Правда его конструкцию я где-то в сети нашел. И немного доработав сделал себе. К сайге опять же, считай купленные 1500 патронов. Не густо, если для тренировок. Но если такая ерунда начинается, то какой тут уж спорт. Не до жиру. Последним у нас Remington 700 SPS Varmint. Под патрон 0308 Win. Ложа от HC Precision. Харисовские сошки и чешская оптика с сеткой Милдот. Извиняйте, братцы, кому не нравится, но на стекла Шмидт Бендер или Сваровский пока не заработал. В общем, провел ревизию, почистил глок. Набился 10 магазинов для него и 6 30 местных для Сайги. Надо бы их попарно, каплерами. Каплер. Пластиковые зажимы для соединения магазинов. Но это потом успеется. Еще про одежду подумать и обувь. Если болезнь передается даже через маленький укус, то надо что-то покрепче, вроде кожаной куртки. Перчатки? Тоже не помешают. И на шею что-нибудь, чтобы не сразу добрались, если схватят. Шахитку, к примеру. Шахитка, арафатка, куфия, сленг. Окинул взглядом арсенал. Господи, сделай так, чтобы стрелять по людям не пришлось. Пусть даже и в виде зомби.